Глава четвертая. Решила порадовать себя подарком в честь нашего развода? От произнесенного без капли тепла вопроса потряхивает. Первым делом мне хочется бросить в ответ импульсивное «да», но я прикусываю кончик языка и глубоко дышу. Знаешь что? Это тебе под хвост попала какая-то вожжа, и ты решил, что нам нужно развестись. Я с тобой разводиться не собираюсь. Чеканю так, как будто на все сто уверена в том, что у меня хватит сил подтвердить слова действиями, хотя на самом деле это у серебрянского толпа высококлассных юристов. У меня только задетая гордость и жажда доказать мужу свою невиновность». Игорь молчит. Я знаю его достаточно хорошо, чтобы представлять, как от злости волнуются скулы и, возможно, даже венка на виске вздулась. Обычно, если у него случался сильный напряг на работе, Я целовала его в тот самый висок, шептала всякие глупости, пошлости, нежности, отвлекала от сложностей на себя. А теперь сама стала причиной неконтролируемого нервного напряжения, пусть и не по своей вине. Я уверена, что статья в журнале задела его ужасно сильно, за пять лет знакомства ни разу не видела его таким. «И что же ты сделаешь?» В голосе мужа слышится сразу и усталость, и ирония а я фыркаю. Посмотришь. На самом деле, понятия не имею, но так быстро сдаться не могу. Но заблокировать мне карты это было низко, Игорь. Низко. Неужели ты не знаешь, что обвиняемым в самых ужасных преступлениях все равно дают последнее слово? Неужели ничего не слышал о презумпции невиновности? Муж дослушивает, а потом громко и неправдоподобно весело смеется. Мы с ним два ужасных актера, Я знаю его слишком хорошо, чтобы не сомневаться в том, что на самом деле мужу ни черта не весело. Я так понимаю, ты и тратила время не зря. Вместо того, чтобы заняться чем-то полезным, писала пламенные речи, только знаешь что, родная? Его обычное обращение «родная» сейчас бьет в грудь и оттуда прокатывается по всем нервным окончаниям. В нем не тепло, желание, похоть, к которым я привыкла, а издевка. «Развод будет». Это не обсуждается. В твоих интересах не трепать мне нервы сверхмеры, потому что иначе... Игорь тормозит. Решается, что ли? Я не знаю, что скажет, но волнуюсь сильнее. Сажусь на лавку возле декоративного фонтанчика и невидящим взглядом смотрю на снующих вокруг людей. Что иначе? Спрашиваю севшим, каким-то высушенным будто голосом. Сама не знаю, зачем. Посмотришь. А получив неопределенный ответ, внезапно для себя же выдыхаю, закрываю глаза и сглатываю. Я не готова осознать, что этим утром проснулась в мире, где вместо моего лучшего в мире любящего мужа рядом негодяй. «То есть ты еще не придумал, чем будешь меня шантажировать?» «Агата!» Игорь пресекает, и пусть я вроде как уже не обязана ему подчиняться, но на властное обращение реагирую привычно – Прижимаю уши, как послушный, пусть и бунтующий время от времени щенок. Внутри меня столько сомнений и страхов, что они мешают вести конструктивный диалог. Я понятия не имею, как буду жить, если Игорь не пойдет на попятную. И речь, конечно же, не о деньгах. Мы же детей планировали. Вдвоем хотели. Я занималась обустройством детской, которая непременно нам пригодилась бы. А теперь... Что там с карточкой? После недолгой паузы муж переспрашивает тоже слегка севшим голосом. «Я совсем его не понимаю, честно. Он то кажется злым до да бешенства, то каким-то даже заботливым». «В ювелирном я получила три отказа от банка». «Сумма какая!» Игорь включает деловой тон, у меня ноет сердце. «Хочу попросить. Разговаривай со мной как с женой, а не с сотрудницей, но сдерживаюсь». Озвучиваю сумму, чувствуя, как щеки вспыхивают стыдом. Сама понимаю, что психанула, но я очень хотела привлечь его внимание. Слышу в трубке, что муж поперхнулся. Прокашливается, а я хмурю брови. Глупо будет извиняться, наверное. «Я очень на тебя разозлилась», — шепчу. Игорь закашливается еще раз. «Если мы сравниваем степень злости Агата, то я должен был смотаться в салон и купить себе Феррари». Понимаешь? Грудная клетка наполняется возмущением. На языке крутится очередная тирада о том, насколько он неправ. Но я из последних сил держусь. Просто на слово он мне верить не хочет, тем более не станет слушать по телефону. И я не против, если ты купишь себе Феррари, и конфликт будет исчерпан. Мое примирительное предложение, кажется, знатно удивляет. В трубке сначала пауза, потом я слышу легкое дуновение ветерка. Это Игорь хмыкает. А у меня сердце сжимается. Я очень люблю его мальчишескую озорную ухмылку. Не хочу потерять. Деньги на карте временно будут заблокированы. Это мое решение, Агата. Тебе лучше с ним не спорить. Ты решил наказать меня, оставив без копейки? Да слушай. Игорь требует, а потом замолкает на время, как бы проверяя, буду ли еще перебивать. А вечером... Мой водитель привезет тебе деньги. Нал. Не на оскорбленный обнос ювелирного, конечно, но и кричать о том, что я посадил тебя на черный хлеб, оснований не будет. Я тебя не понимаю. Ты либо считаешь меня изменницей и лишаешь всего, либо ведешь какие-то странные игры и почему-то не объясняешь мне правила. Предложение мужа путает только сильнее. А на него снова накатывает раздражение. Я чувствую его через трубку. «Я просто слишком благородная, Агата. Но о твоем предательстве не забыл». Муж скидывает, мои руки бессильно опускаются на колени. Я фокусирую взгляд на витрине магазина, из которого недавно вылетела с позором, и ловлю подбадривающий взгляд девочки-консультанта. Резко поднимаюсь, набрасываю сумочку на плечо и иду прочь. Только чужой жалости мне не хватало. Нет уж, все будет по-моему».